Глава четвертая. Самая короткая дорога к грибам. Прекрасно выспавшийся Фродо открыл глаза. Он лежал под деревом в удобной постели из папоротника и душистых трав. Сквозь трепещущую зеленую листву провивалось солнце. Фродо вскочил на ноги и выбрался из-под ветвей. Неподалеку сидел Сэм, Рядом с ним стоял Пиппин и подозрительно изучал ясное небо. Эльфов не было и следа, словно они приснились накануне. — Вот, оставили фрукты, питье и хлеб, — как-то растерянно сказал Пиппин. — Можешь завтракать. — Хлеб не хуже вчерашнего. Я бы все съел, да Сэм остановил. Фродо присел рядом с Сэмом и принялся за еду. «Какие у нас планы на сегодня?» — осведомился Пиппин. «Ну, «Попасть в скочку и как можно быстрее», — промямлил Фродо с набитым ртом. «Всадников, что ли, опасаешься?» — беспечно спросил Пиппин. Под ясным небом и утренним солнышком его, похоже, не пугала встреча с целым отрядом этих мрачных созданий. Фродо нахмурился и ничего не ответил. Молча пожевал и все-таки выдавил из себя. «Я хочу перебраться на тот берег и надеюсь сделать это без их помощи». «Ты что-нибудь узнал у Гилдора?» «Да так, ничего особенного», — попытался уйти от ответа Фрода. «А чего они нюхают все?» «Да не говорили мы про это». «Вот и напрасно!» — назидательно заметил Пиппин. «Ведь это может быть важно!» «Ах, оставь, пожалуйста!» — скривился Фродо. «Я уверен, не стал бы Гилдор об этом говорить. Дай поесть спокойно. И потом мне подумать надо». «Это за завтраком-то!» — удивился Пиппин, но все же прекратил расспросы и отошел к краю поляны. Фродо не радовало утро. Оно было каким-то очень уж ясным, а внутри у него еще жил вчерашний страх. Он вспомнил совет Гилдера и с болью посмотрел на бегущего по зеленой траве веселого распевающего Пиппина. «Нет, как же я могу?» — сказал он себе. «Одно дело взять их на прогулку по Ширу, где можно слегка устать, слегка проголодаться». А еда и постель ждут тебя неподалеку, и совсем другое – увести в изгнание, где можно устать и проголодаться на смерть. Бильбо оставил наследство мне одному, даже Сэма, наверное, я брать не вправе. Он поглядел на Сэма и встретил в ответ его внимательный взгляд. Вот, Сэм, сказал он ему, я ухожу из Шира, и чем быстрее тем лучше. Наверное, даже в заскоче я не смогу задержаться. «Ну и хорошо, сударь», — спокойно ответил Сэм. «Ты все еще намерен идти со мной?» На лице Сэма появилось недоуменное выражение. «Это ведь опасно, Сэм, очень опасно. Едва ли нам придется вернуться назад». «Уж если вы не вернетесь, так я и подавно», — сказал Сэм. «Они мне говорят, не оставляй его». «Как я оставлю? Пойду, говорю, с ним, даже если он на луну полезет. А попробует его какой черный всадник остановить, будет иметь дело со мной!» Так им и сказал, они смеятся. «Постой, кто они? О ком ты толкуешь?» «Да и эльфы же! Я тут с ними поговорил прошлой ночью. Они ведь знали, что вы уходите. Так я их разубеждать не стал. Дивный народ эти эльфы!» «Верно». Согласился Фродо. Они тебе не разонравились, когда ты на них вблизи посмотрел? Что им до моих нравится, не нравится? Как-то задумчиво проговорил Сэм. Что я ни думал, все равно они не такие. Древние, а в то же время юные, веселые и печальные тоже. Такие, как есть, по-другому не скажешь, неожиданно закончил он. Фрода изумленно смотрел на Сэма, словно ища зримых следов перемены, произошедшей с его садовником. И голос, и слова были совсем не Сэмовы. Но перед ним стоял все тот же простоватый Сэм Гэмджи, которого он знал давным-давно. Правда, лицо у него было непривычно серьезное. — Ладно, — сказал Фрода, вот ты их и увидел. Зачем теперь дальше идти? Сэм все так же задумчиво посмотрел в глаза хозяину. «Именно теперь и надо мне идти». «Это все прошлая ночь, сударь. Я не знаю, что со мной такое сделалось. Да только будто мне кто показал, как оно во будет. Знаю, долго нам с вами идти. Знаю, во тьму идем, а назад дороги нет. Эльфы или драконы, или там горы. Все это, наверное, будет». А у меня дело впереди, там где-то, сам не пойму где, только не в Шире. Сделать я его должен, значит, если вы понимаете, про что я говорю. — Конечно, не понимаю, — честно признался Фродо. — Одно вижу, Гэндальф не ошибся, выбирая мне товарища. Я его выбором доволен, и пойдем мы вместе. После завтрака Фродо позвал Пиппина. Тот примчался чуть ли не на одной ножке. «Ты готов?» — осадил Фродори звящегося приятеля. «Идти надо. Долго мы проспали. Когда теперь нагоним?» «Ничего себе проспали!» — возмутился Пиппин. «Я рано-мрано -рано встал. А теперь жду и жду, когда ты кончишь думать до да завтракать!» Кончил уже и то, и другое. «Надо побыстрее попасть к перевозу. Поэтому я не хочу на дорогу возвращаться. Лучше напрямик пойдем». — Да кто же здесь напрямик ходит? — удивился Пиппин. — Ты же не птица! — Птица не птица, а по дороге тащиться незачем, — серьезно ответил Фродо. — Смотри, дорога забирает влево, в обход Марий, а возле крепи пересекается с проселком, который от моста идет. А если напрямик, прямо к перевозу, четверть пути сэкономить можно. — Короткий путь не всегда самый ближний, — возразил Пиппин. Идти придется по увалам, ближе к марям, болото, и вообще знаю я эти места. На той дороге, чтобы по ним ходить. А если ты про черных всадников думаешь, так это еще посмотреть. В лесу с ними встретиться хорошего мало. В лесу нас еще найти надо. Видно было, как нравится Фродо идея сократить путь. А на дороге нас точно ждать будут. Эх, была, не была! Неожиданно легко сдался Пиппин. Полезем по врагам, А я-то рассчитывал заглянуть вечерком в золотого пескаря. Лучше пива во всей восточной Чите не найти. Тем более, с воодушевлением подхватил Фродо, уж где бы мы точно застряли, так это в пескаре. А нам во что бы то ни стало, надо в скочку попасть до захода. А ты сам как считаешь? Я с вами пойду, сударь. — храбро отвечал Сэм, отчаянно тоскуя по лучшему пиву в восточной Чити и стараясь не выдать разочарования. «Ну и ладно», — не стал спорить Пиппин. «Хотите через болото до колючки пробираться? Дело ваше. Вперед!» Сильно парило. Хоббиты спустились с холма и тут же попали в чащу. По расчетам Фродо, оставляя задоры слева, они довольно скоро должны были выйти в луга — А там по прямой, ну, попадутся одна-две канавы, подумаешь, и до перевоза недалеко. Всего-то миль восемнадцать. Однако довольно быстро заросли заставили его усомниться в правильности принятого решения. Вдруг поперек дороги обнаружился ручей, текущий в глубоком овраге, с берегами, поросшими ежевикой. Овраг было не перепрыгнуть, а вниз лезть не хотелось. Волей-неволей пришлось остановиться. «Ну вот и первая остановка», — проворчал Пиппин. Сэм оглянулся. В просвете между деревьев виден был гребень холма, покинутый ими недавно. «Ой, глядите-ка!» — схватив Фродо за руку, прошептал он. Фродо резко оглянулся. На вершине холма, четко рисуясь на фоне голубого неба, застыл мрачным изваянием черный конь. Рядом с ним, пригнувшись к земле, медленно двигался знакомый черный силуэт. Фродо, не раздумывая, бросился в самые заросли ежевики, увлекая спутников за собой. Скатившись на дно оврага, они отдышались. «Фух, так и так неладно», — выговорил Фродо. «Но, по-моему, мы вовремя смылись. Ну-ка, Сэм, послушай, как он там?» Сэм напряженно вслушался. Хоббиты, чтобы не мешать ему, перестали дышать. «Вроде тихо», — прошептал Сэм. «Ну уж сюда тон -то с конем не полезет». Однако и хоббитам пришлось нелегко. На дне оврага было душно, колючки намертво вцеплялись в котомки, а под ногами хлюпало. Пока выбрались на относительно просторное место, успели исцарапаться, взмокнуть сверху и намокнуть снизу, а вдобавок немножко потеряли направление. Правда, ручей становился все мельче, а берега его все ниже. «Э, да это скрепка!» — сообразил Пиппин. «Нам надо на тот берег и правее взять!» Противоположный берег был безлесым. За ровным пространством, поросшим кое-где сухим камышом, в отдалении виднелись дубы. Хоббиты поспешили добраться до них. Здесь идти стало несравненно легче. Подлесок исчез, Зато из-за быстро густевших деревьев впереди ничего не было видно. Все чаще попадались вязы, ясени. По вершинам пролетел один порыв ветра, за ним другой, небо нахмурилось, и вдруг закапал дождь. Пока хоббиты поглядывали вверх, прикидывая, что будет дальше, дождь припустил и через минуту хлынул потоком. Тут уж стало не до разговоров. Хоббиты заторопились, не переставая озираться по сторонам. Примерно через полчаса Пиппин остановился. «Нам бы пора выйти на чистое место», — немного растерянно произнес он. лес ты не широкий, как я помню, не больше мили». «Нет уж, петлять — последнее дело», — сказал Фродо. «Пойдем, как шли. А потом, знаешь, меня пока не тянет на открытые места. Они прошли еще пару миль». Дождь поутих, кое-где в разрывах туч проглядывало чистое небо. Путники выбрали вяз по дистее и решили перекусить. Под ветвями с пожелтевшей, но густой еще листвой было уютно и почти сухо. Первым делом достали фляги и обнаружили приятный сюрприз. Эльфы наполнили их светло-золотистым напитком, обладавшим привкусом меда и удивительно освежающим. Очень скоро путники и думать забыли про дождь и черных всадников. Теперь цель казалась им близкой, а дорожные трудности — пустяками. Фродо, поев, прислонился спиной к стволу вяза и прикрыл глаза. Сэм и Пиппин начали напевать в полголоса. «Ей, бутылку я припас, а ну, хлебнем до дна! Она согреет сердце нам, хотя и холодна! Она прогонит грусть из глаз и силу даст рукам!» Поднимет в раз и пустит в пляс, Забросит к облакам. Пусть ветер свищет злую весть И пусть грозит бедой. Не унываю, если есть бутылка не с водой. Они снова было затянули, Уже погромче, эгей, бутылку я припас. И вдруг замолчали. Фродо вскочил. Ветер донес протяжный, Леденящий кровь вой. Звук поднимался, падал и оборвался на жуткой пронзительной ноте. Не успели хоббиты прийти в себя, как издали донесся ответный вой. Более слабый из-за расстояния, но такой же жуткий. А потом наступила тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев в кроне вяза. «Что бы это могло быть?» Пиппин старался говорить беспечно, но голос не слушался его и предательски дрожал. «Вроде как птица, только я таких вшире до сих пор не слыхал». «Это ни звери, ни птица», — проговорил Фродо. «Там были какие-то слова. Кто-то кричал, и ему ответили. Только хоббиты так не кричат. Больше они не говорили». Если кто из них и подумал о всадниках, вслух поминать не стал. Надо было бы двигаться дальше, но они не решались. Однако не дожидаться же здесь ночи. Если уж идти, то лучше по свету. Видно, эта мысль пришла всем троим одновременно. Хоббиты быстро увязали котомки и пошли. Вскоре лес кончился. Оказавшись в лугах, путники быстро сообразили, насколько они забрели к югу. Теперь холм за рекой, на котором располагалась Скочка, виднелся далеко слева. Путь к нему пролегал по совершенно открытой местности. Страшно было выйти из-под защиты леса. Фродо несколько раз обернулся, ожидая увидеть сзади зловещий силуэт, но пока все было спокойно. Солнце, выпутавшись из облаков, прогоняло тревогу, и скоро страх отпустил хоббитов. К тому же стали попадаться следы жилья. Скоро они уже шли ухоженными полями, перепрыгивая дренажные канавы и перелезая через изгороди. Их окружал мирный, знакомый шир. Река с каждым шагом становилась ближе, а черные всадники казались какими-то лесными призраками, оставленными позади. Миновав большое поле, засаженное репой, Путники очутились перед крепкими воротами. Плотно утрамбованная дорожка вела от них к постройкам в глубине. Пиппин остановился. — Знакомые ворота, — сказал он. — Это ж усадьба Мэггота. — Ну вот, новая напасть, — упавшим голосом отозвался Фродо. Он смотрел на симпатичную дорожку за воротами так, словно она вела прямиком в логово дракона. Пиппин удивленно посмотрел на друга. «Чем тебе плохо, старый Мэггат?» — спросил он. «Это добрый друг брендискоком. Конечно, псы у него звери. Так ведь границы недалеко. Здесь иначе нельзя». «Наверное, нельзя», — сконфуженно сказал Фродо. «Знаю я его собак». «Это бы ничего». А вот что они меня знают, это хуже. Понимаешь, я к нему за грибами лазил. А он ловил меня не единожды, еще когда я мальчишкой был несмышленым. В последний раз выдрал он меня, а потом показал собакам и говорит, «Гляньте на него, волки! Если этот шалопай еще раз здесь появится, можете его съесть. А пока проводите вон». И что ты думаешь? Довели они меня до перевоза, только что пинка не дали, а тронуть не тронули». Пиппин расхохотался. Тогда пойдем мириться, предложил он. Ты же собираешься жить тут, а старый Мегот в самом деле неплохой сосед, если, конечно, не зарятся на его грибы. Ладно, положись на меня. Они с Мэри друзья, мы не раз здесь бывали. Пойдем. Они пошли по дорожке, и вскоре из-за деревьев показались крытые соломой кровли надворных построек. Меготы, как, впрочем, и большинство здешних жителей, издавно жили в домах. Усадьба, большой жилой дом, была сложена из потемневшего от времени кирпича и обнесена высоким забором. Тропинка подвела хоббитов прямо к внутренним воротам, но стоило Пиппину коснуться калитки, как за ней раздался оглушительный лай, и чей-то голос крикнул «Хват, клык, волк! Куси его, собачки!» Фродо и Сэм замерли, а Пиппин храбро сделал несколько шагов, но в конце концов тоже остановился. Три огромных пса мчались навстречу. Сэм так и сел возле забора. Псы, больше похожие на волков, не обратили на Пиппина никакого внимания. Два из них занялись Сэмом. Тщательно обнюхав незнакомца, они встали справа и слева и малейшее движение помертвевшего Сэма сопровождалось рычанием, не оставляющим сомнений в серьезности их намерений. Третий пес, самый большой и свирепый на вид, преградил дорогу Фрода. Часть ее вслед за собаками показался и хозяин. Это был пожилой хоббит, на редкость крепкого сложения, с красным обветренным лицом. Еще издали он не совсем дружелюбно поинтересовался, «Кого это к нам принесло?» А, подойдя поближе, выразился еще определеннее. «Че надо?» «Добрый день, господин Мэггат!» — поздоровался Пиппин. Хозяин вгляделся. «О, да никак мастер Пиппин собственной персоной! Стал быть, почтенный перегрин тух пожаловал! Давненько вас не видно!» Мэггат вроде бы собрался улыбнуться, но раздумал. «По правде сказать, ваше счастье, что мы знакомы. А то я решил спускать собак на всех прохожих. Толь мы к реке слишком близко живем, — покачал он головой, — Толь просто у нас место такое, что каждый встречный поперечный норовит своим визитом осчастливить. Но уж таким дурным, как этот малый, я по своей земле шастать не дам!» А ком это вы? — насторожился Пиппин. «Ха!» «Так он вам не встретился?» — удивился хозяин. Навестил меня тут один перед вами. Отродясь, таких чудиков не видал, и вопросы он странные задавал. Да че ж мы тут стоим? Пойдемте-ка в дом, посидим, новости обсудим. Эль у меня нынче удался опять же. Пошли, пошли, мастер Тук, и друзей ваших зовите». Хозяину, похоже, было что рассказать. «А как насчет собачек?» — с беспокойством спросил Фрода. <смех> уладим <смех>, рассмеялся маг пока я не скажу они не тронут эй хват клык ко мне позвал он ко мне волк собаки нехотя отошли пиппин представил спутников господин Фродо сумникс сказал он вы его может не помните он одно время в бриндинорье жил хозяин вздрогнул и внимательно посмотрел на фрода «Все», — похолодел Фродо, — «о грибах вспомнил. Сейчас собак вспустит». Однако Мэггат дружески протянул руку. «А уж это его все чудеса!» — воскликнул он. «Господин Сумник, значит». «Да, дела. Ну, пошли в дом. Надо поговорить». Вскоре все расселись у очага, в просторной кухне усадьбы. Хозяйка принесла пиво в огромном жбане, — И когда гости отхлебнули из кружек, Пиппин восхищенно причмокнул и перестал жалеть о золотом пескаре. Пиво у Мэгга-то действительно удалось отменное. Сэм так не считал, хотя язык говорил ему обратное. Он вообще не склонен был доверять тем, кому пришла в голову блажь жить за пределами хоббитона. А уж о дружеском расположении к хозяину усадьбы, поколачивавшему, пусть давно, его хозяина, И речи быть не могло. Сперва, как водится, поговорили о погоде и видах на урожай. И то, и другое не сильно отличалось от всегдашнего. Потом Мэггет отодвинул кружку и поочередно оглядел своих гостей. «Так я не понял, мастер Перегрин, откуда и куда вы направляетесь? Ведь не меня ж навестить зашли. А если меня, то как назад и попали...» Тут вот какое дело, мастер Меггот, начал Пиппин. Мы ведь вашими полями шли. А все почему? Можете себе представить, хотели напрямик к перевозу войти и заплутали. Когда спешишь по дороге быстрее, назидательно произнес хозяин. Впрочем, это не моя забота. И оправдываться нечего. Вам-то не надо меня спрашивать, чтобы моими полями пройти. «Да и вам, господин Сумникс», — обратился он к Фроду, — «ходите себе на здоровье». Хотя... Мэггат выдержал паузу. «Грибы-то, небось, по-прежнему любите, а?» «Как же, как же. Я ведь еще не обеспамятил. Помню, одного молодого разбойника в заскочье Фрода звали. И фамилия Сумникс». «Даже если бы и забыл фамилию-то!» Фермер прищурился. «Было кому напомнить». «Да я не о грибах. Дел прошлое. Фамилию вашу я услышал минут за десять до вашего прихода». Хоббиты вытрачили глаза. «О чем, по-вашему, допытывался у меня этот чужак?» Хозяину, похоже, нравилось обстоятельно входить в подробности рассказа. «Явился он верхом». Конь здоровенный, черный такой. А ворота не, кстати, открыты были. Ну, он прямо к двери. Плащ на нем тоже черный, да с капюшоном, лица не видать. Я подумал, может, беглый какой? Чего его вшир занесло? У нас тут верзилы и не бывает почти, а таких и подавно не видывали. Вышел я к нему, поздоровался и говорю, «Вам куда бы не ехать, сударь, все одно не по этой дороге». «Большак, вон там, — говорю, — вертайтесь, здесь вам делать нечего». Уж очень мне вид его не понравился. К тому же хват выскочил, да не гавкнув, попятился, хвост поджавший, и удрал в дом. А этот черный и внимания не обратил. «Я, — говорит, — оттуда пришел, и показывает злодей на мои же поля». «Каково?» А потом нагнулся и шипит. Сумникса не видели? Меня шазнок пробрал. Да только мало ли кто капюшон на себя наденет. Это не причина, чтобы по моим полям шастать. Отваливай, говорю ему, нету здесь сумниксов, и отродясь не было. Это в Хабитон надо ехать. Да по дороге, а не полями. А он опять шипит. Ушал, сумникс, скоро здесь будет, мне нужен. Когда придет, скажешь, золото привезу. Катись ты со своим золотом, говорю, да побыстрее, а то сейчас собак крикну. Он усмехнулся вроде. Да как коня пришпорит? Я еле отскочить успел, а уж он в ворота, раз, и нет его. По проселку как молния черная шарахнула. Что вы на это скажете, господин Сумникс? Фродо сидел, глядя в огонь. Только одна мысль билась у него в голове. Как же, ну как же они доберутся теперь до перевоза? Не знаю, что и думать. Наконец выдавил он из себя. Не знаете? Так я вам скажу. Мэггат наставительно поднял вверх корявый палец. Зря вы связались с этой публикой из Хоббитона, мастер Фрода. Здесь-то народ покрепче будет. Сэм отставил кружку и неприязненно поглядел на Мэкгота, а хозяин меж тем продолжал. "Но, конечно, вас в молодости за отчаянного парня знали. Когда вы из-за подались вдруг в Хабитон, я сразу сказал, «Наживет он там себе неприятностей!» «А все из-за этих подозрительных бильбовых дел. И деньги его подозрительные неспроста говорят, что в чужедальних краях раздобыты». «Вот, может, кому-то из ей не дает покоя то золото, которое он на Сумкиной горке зарыл!» Фродо настолько растерялся от проницательности Мэггота, что не нашелся с ответом. «Ладно, теперь-то уж чё!» — махнул рукой Меггот. «Вы правильно сделали, дому вернуться в заскочье. Тут и оставайтесь! И не связывайтесь ни с какими чужаками! Здесь у вас есть друзья!» «Если какие-нибудь черные парни опять за вами явятся, мы с собачками как-нибудь разберемся с ними. Скажу, умерли вы или уехали вовсе. Ну, что хотите. Может, они не вас ищут-то. Может, им старый Бильбо нужен?» «Возможно», — как-то вяло ответил Фродо, не глядя в глаза Меггету. Мэк Мэкгот, напротив, глядел на него очень внимательно. — Ну что ж, вы про свои дела сами знаете, — сказал он наконец. — Ежу понятно, что вы и этот черный сошли здесь сегодня не случайно. Может, для вас это обычное дело, я в ваши дела не вмешиваюсь, но вижу ведь, чем-то вы озабочены. А если бы меня спросили, чем, я бы ответил, конечно, тем, как до перевоза добраться. — Думай, не думай, — мрачно произнес Фрода. «А нам туда надо. Сидячи здесь, туда не попадешь, так что пойдем мы, наверное. Я вам благодарен за радушный прием, а ведь 30 лет я вас, мастер Мэггат, боялся до ужаса. Ну и собачек ваших, конечно. Оказывается, у меня был здесь добрый знакомый, а я и не знал об этом. Жаль. Мне не хочется уходить так скоро, да время торопит». «Может, вернусь когда-нибудь?» «Когда бы не вернулись, вам будут рады», — серьезно сказал Мэггат. «Мне тут одна мысль пришла в голову. дело так закату, а у нас здесь ложиться привыкли рано. Стал быть, самое время поужинать. Вот если бы вы задержались и откушали с нами, нам было бы очень приятно». «И нам тоже», — улыбнулся Фродо, «но, боюсь, не получится». Нам ведь правда надо уйти как можно скорее. И так до темноты к перевозу не попасть. А! Так я ж не все сказал! Мэгет хитро прищурился. Поужинаем посажу вас в повозку, да и подвезу к перевозу, и вы ноги сбережете, и мне за вас не волноваться. К большому удовольствию Сэма и Пиппина, Фрода с благодарностью принял предложение. Солнце быстро клонилось за западные холмы, наступали сумерки. Вернулись с поля двое сыновей и три дочери Мэггота. Огромный стол накрыли к ужину, принесли свечей, в очаг подбросили дров. Хозяйка сновала взад-вперед, подавая на стол. Вместе с гостями и домочадцами за ужин уселось 14 душ. В пиве недостатка не было, равно как и в свиной грудинке с грибами и в прочей сытной домашней снеде. Собаки лежали у огня, расправляясь с костями, на которых, впрочем, и мясо хватало. Покончив с едой, Мэггат с сыновьями отправился запрягать. Когда гости вышли во двор, совсем стемнело. Погрузили в повозку котомки, уселись сами. Хозяйка стояла в освещенном проеме двери. — Побереги себя, Мэггат! — попросила она. «Не связывайся с чужаками! Отвезешь и сразу домой!» «Ладно!» — махнул рукой Мэггат и выехал за ворота. Начиналась удивительно тихая, прохладная ночь. Ехали не торопясь и огня не зажигали. Через пару миль дорога, нырнув напоследок в глубокий овраг, выбралась на проселок. Мэггат слез и попытался разглядеть следы, но в темноте ничего не увидел. Прислушались... Нигде ни звука. От реки наползали тонкие пряди тумана. Туман, неопределенно сказал Меггет. До перевоза поедем без огней. Если встретим кого, так услышим издали. Проехать предстояло чуть больше пяти миль. Хоббиты закутались в одеяло и чутко вслушивались в ночь. Но кроме поскрипывания колес и мерного перестука копыт, Не было слышно ни звука. Фродо нервничал. Ему казалось, что повозка ползет не быстрее улитки. Рядом с ним то и дело клевал носом Пиппин, а Сэм усердно таращился в темноту. Подъехали к перевозу. Возле двух белых столбов Меггот натянул вожжи. Пони встали. Хоббиты полезли наружу и вдруг замерли. Впереди на дороге ясно слышался приближающийся стук копыт. Мэггат соскочился с блучка и встал, сжимая вожжи и всматриваясь в мрак. Клик-клоп, клик-клоп, стучали копыта. — Вам и спрятаться, сударь, — обратился Сэм к Фрода. — Ложитесь-ка на дно, а я прикрою вас одеялом. А уж этого всадника мы спровадим. Он встал рядом с Мэггетом. Кто бы там ни ехал, придется ему сначала переехать через него. Клоп-клоп-клоп. Клоп. Копыта стучали уже совсем рядом. «Эй, там!» — окликнул Мэггат. «Кто едет и что надо?» Перестук копыт смолк. Хоббиты вглядывались во мрак и, казалось, уже различали смутные очертания высокой, закутанной в плащ фигуры. «Мне нужен господин Сумникс!» — прозвучал из темноты приглушенный голос. И голос этот принадлежал Мэри Бриндискоку. В нескольких ярдах впереди вспыхнул фонарь и осветил повозку и хоббитов. «Господин Мэри!» — вскричал Мегот. «А вы кого ждали?» — удивленно спросил Мэри. Он, наконец, выступил из тумана, и страхи путников исчезли окончательно. Тот, кого они едва не приняли за черного всадника, оказался добрым другом, Мэри, верхом на пони и с шарфом на шее. Фродо с облегчением спрыгнул на землю. «Ну вот вы и наконец!» — воскликнул Мэри. «Мне не хотелось ужинать без вас, и поэтому, когда поднялся туман, я решил проверить, не свалились ли вы в какую-нибудь яму. Где вы их взяли, друг Мэггат? Они что, купались в вашем утином садке?» «Я собирался спустить на них собак за нарушение границ частных владений, но потом раздумал. Они сами вам все расскажут. Извините, друг Мэри и остальные прочие, мне пора. Хозяйка моя волнуется». Он быстро развернул повозку. — Доброй вам ночи. Денек был не из самых спокойных, но да все хорошо, что хорошо кончается. Правда, не кончилось еще. И мне, и вам до дверей далеко. Пожалуй, я буду рад оказаться дома. — Ох, чуть не забыл. С этими словами Меггот нырнул под сиденье и извлек объемистую корзину. — Хозяйка моя, госпожа Меггот, шлет господину Сумниксу поклон и просит принять от нее на дорожку. Он передал корзину Фродо, и под хор благодарностей и прощальных напутствий погнал пони рысью. Хоббиты смотрели вслед повозки, пока фонари не растаяли в тумане. И вдруг Фродо заливисто рассмеялся. Он учуял из-под крышки корзины запах тушеных грибов.